Часть пятая. Возрожденное пламя. Владыка наш и Отец, Пахарь, Сеятель, Жнец, Боже Единый, Славу тебе пою во время печали. Затворены уста мои, ибо душе говорить прощание. Молитву ушедшим. Уложение хранителей. И будут иметь они одни мысли и одно сердце, и передадут силу и власть свою твари. И тварь явленно будет, и опрокинет мир в огненную купель. Послание Единого. И солнце стало мрачно, и луна сделалась как кровь, потому что пришло время жатвы. Послание Единого. Не обнажай меч, даже если покажется, что другого выхода больше нет. Светлый Эльдаэр Тентьерд. Глава первая. Как он это пережил? Путь сюда и год здесь. Как-как? Чудом? Теплым чудом? Серебристо-волосым птенцом, которым надышаться не может? Как боялся за нее, оставаясь на берегу, пока Кайти увозила ее прочь. Больше, чем за себя. Ведь если не станет его, и чудо не станет. Лоб еще пылал, расколотый знаком призыва. Мечи в ножнах просили свободы, но Эйд освободил только Скаяше, младшего брата, дар светоча Таирена, чтобы беречь. Его самого будто хранители берегли, что от шальной стрелы, что от случайного удара. А потом дошло до придурка. Не хранители, те, кто рядом стоял с оружием в руках. Только слепой не видел лазы на его руках и лице, когда звучал призыв, А он — осколок прошлого мира, бывший брат по оружию, бывший Анхалте, изгнанник, клятвопреступник Кайт Энтеншайте, почти забывший свое имя и выбравший себе иное, обнимал и прятал ото всех свой теплый свет. Прятал, но все увидели и теперь берегли. Его. Потому что разделенный свет — чудо. Хаэл Энтес. Одна душа, одно сердце. И огрызок сумерек то Нихио тоже, выходит, хранил. Вот уж кому не хотелось бы оказаться должным. Но это прижали, а он уже порядком устал. Да и мечник из него был так себе, если разобраться. А тут... Ножей осталось два. Кай даже думал, станет туго, придется Скаир достать. Темный меч возмездия гневно гудел, скованный печатью на ножнах. Но тут вихрем влетел кхитан, весь залепленный кровью до самых ушей, сам похожий на меч из темного металла и такой же гудящий. Улыбка оскал, взгляд кинжалами. Нос жадно втягивает воздух, пахнущий грязью, кишками и кровью, будто нет запаха слаще. И будто в противовес внутри теплый птенец дрожит, волнуется, как затихающие струны под пальцами. Звука нет, а мелодия еще осталась. Вы на отвлекся. И на алтаре, и на птенца. Бок обожгло холодом. Боль погасил сам. Удачливого смеска, порнувшего его мечом, рассек хитаан, полоснув снизу вверх от подмышки до горла. Эйта обдало кровью, как водой из ковша. С него и так текло. Вот и побратались». У нападавшего были высокие скулы и уши острые. И знак поборников чистоты крови на нагруднике. Темнорясые сжигатели, сами те еще огнепоклонники, раз так костры любят, давно приваживали, перекупали, искали и вербовали себе воинство. Если точишь меч, значит, и в дело пустишь. А кто за эльфами в бою успеет, кроме таких же смесков? Когда порнувшие войны полукровка рухнул, холодом продрала. «Выдохни, Эйд. Ты мне не должен!» Рыкнул Кхитан и пнул по плечу. Из рассечённого живота плеснуло и потекло по штанам прямо в сапог, где и так уже похлюпывало. А только затягиваться начала. Задница. «А тебе и так долгов, что если ещё один ляжет!» Продолжил Алтаре опрокинув ударом в живот еще одного нападающего, которого Вейна добил, воткнув кончик скааша под кадык. Ты прямо тут и сдохнешь. А мне хотелось бы, чтобы ты подольше помучился. Да и не убьет тебя эта рана. Ты тварь живучая. Тут полно тварей. И живучих в том числе. Не все выжили. Только те, кто ушел на своих ногах. Лошадь удалось изловить одну, и они с Кхитааном ехали на ней в переменку или брели рядом, держась за стремена, чтобы дать ей отдых. И молчали. О чем было говорить? Два дня вместе с остатками отряда и большую часть ночи вдвоем, решив не оставаться на ночлег. Эд чувствовал, что вот-вот нагонит, и Алтари кивнул, когда он, вместо того, чтобы лечь у костра, упрямо пошел дальше как нитью, ведомой дрожащей струной. Так звала издалека, и тревожился его теплый свет. Бежала навстречу, бросилась обнимать, целовала, не глядя. А он забыл про усталость и боль, так светло от нее было. И только уворачивался от быстрых горячих губ, потому что грязный был, как неизвестно кто. в Поту, пыли и крови, очищенный кое-как. В той луже, что нашли, и лошади было не попить. Не то что умыться. Ехал, держа ее перед собой. И его выламывало от желания обладать и нежности, от которой сводилось сердце. То, которого не было. И можно было дышать ею, как воздухом. И воздухом касаться, гладить по лицу и ресницам, держать в руках тонкие пальцы. Она показала, как огонь поет, А он слышал, как зовет ее за горизонт, к краю, где он однажды был, и где пламя мешает мертвое с живым, рождая облака серой горечи и обрекая пленные души, пепельников, бродить в поисках тепла. Потом врата города, год как во сне, с ней, рядом, и как удар, просьба и подарок. Браслет из серебра с жемчугом, лунным камнем и кианитом, который он увидел на другой такой же тонкой руке, который эта же рука ему и отдала в один из дней, когда он случился рядом, чтобы отвлекать от жара. Зачем мне этот цветочек? Разве я дева такое носить? Спрашивал он лучистой серой омуты. Я и так слишком красивая, оставь себе. Судя по надписи, тебе его Селимел он подарил. Гер полыня рядом со строкой из его баллады видит мои глаза. А я не тебе. Твоей будущей любимой. Ей подаришь, чтобы в сердце, помимо заноса цветочков, был еще кто-то. Бабочка, птичка, ты всем прозвище даешь, Кайт Винтеншайте, заглядывала в лицо Лориан. Подушки обнимали ее, трогательно выпирал круглый живот под шелком китлу. Ветер обдувал разрумянившееся лицо, и Кай шептал ему не уходить чтобы цветочку легче дышалось. Кресло он тогда на балкон сам вместе со смеющейся Лори выволок, царапая пол. Морщился от звука. Тейрен явился чуть позже и сверкал глазами, ругаться хотел. Потом посмотрел, как его свет улыбается, и передумал. Кай ушел тихонько, чтобы не мешать сиять друг для друга. Браслет остался у него. Недолго. Он отнёс его Селимилну после… после. А Селимилн, видимо, оставил Алиху. Они вместе покинули земли. Браслет, Алих и дитя, которое Кай поклялся сохранить ещё до рождения. И хранил, как получалось. А теперь браслет у Стеши. Не думать, не думать. Лучше просто смотреть.